Его называли королём Золотой реки. Это было признанием его богатства и успехов в жизни, а также обозначением источника этих успехов, который не был классической Золотой рекой. От своей предыдущей кличке Гарри Мача король проделал значительный путь. Гарри Король в буквальном смысле известной пословицы поднялся из грязи в князи. Деньги можно сделать на многом, в том числе и на том, что человек выбрасывает, в том числе и на том, что человек выбрасывает из себя. Фундамент будущего богатства был заложен, когда Гари начал оставлять пустые баки рядом с находящимися в центре города постоялыми дворами, а в частности рядом с теми, что были расположены далеко от сточных канав, по которым нечистоты стекали в реку. Когда бочки наполнялись, Гарри их увозил, взымая за это весьма скромную плату И очень скоро, услышав звон посреди ночи Владелец постоялого двора просто переворачивался на другой бок в твердой уверенности Что один из работников Гарри Мачи вносит сейчас свой скромный вклад В то, чтобы сделать мир чуть менее пахучим Эти люди даже не задумывались о том, что происходит с полными бачками А Гарри Король, между тем, открыл очень простую истину, ведущую к поистине несметным богатствам И истина это гласит Нет на свете такой вещи, даже самой отвратительной Которая бы не использовалась в той или иной отрасли производства Есть люди, которым в огромных объемах необходимы аммиак или селитра Если что-то нельзя продать алхимикам, скорее всего, это заинтересует фермеров А если даже фермеры не проявят интереса, в мире нету ничего, буквально ничего сколь угодно отвратительного, что нельзя было бы продать дубильщикам. Гари чувствовал себя единственным человеком в посёлке Рудокопов, который знал, как выглядит золото. Он подминал под себя улицу за улицей. Его дело стремительно росло и расширялось. В районах, где жили состоятельные люди, ему платили, платили за то, чтобы он вывозил нечистоты в уже ставших привычных бачках, конский навоз, мусорные баки и даже собачье дерьмо. Собачье дерьмо. Да разве они имели представление о том, сколько дают дубильщики за первосортное, белое собачье дерьмо? Он вывозил настоящие жидкие бриллианты, а ему ещё и приплачивали. Гари ничего не мог поделать. Весь мир лесс из кожи вон только бы всучить ему деньги. Тут ему платят за мёртвую лошадь, а тут за 2 тонны креветок даты годности которых невозможно разглядеть даже в телескоп. Но самое замечательное состояло в том, что кто-то другой уже заплатил ему за то, чтобы он вывез всю эту гниль. А если покупатель так и не находился, даже среди дубильщиков, даже в лице самого господина Достабля, то ниже по реке, за городскими воротами располагались огромные кучи компоста, в которых под воздействием вулканического тепла, выделяемого в процессе разложения, рождалась плодороднейшая почва. 10 пенсов за пакет, приходите со своей тарой. Эти кучи переваривали всё, что в них попадало. включая, по слухам, некоторых тёмных дельцов, проигравших в извечной битве за выживание. Исключительное угощение для ваших гярген. Предприятия по переработке древесной массы и тряпок, а также огромные чаны, в которых плескалась золотистая основа богатства Гари, находились рядом с его домом, потому что только к этой части мужнинова бизнеса соглашалась иметь отношение его жена Эффи. По слухам, именно она настояла на том, чтобы сняли прославившуюся на весь город вывеску над воротами, которая гласила «Г. Король С. С. С. С. С. С. 1961 года». На самом деле, данная аббревиатура расшифровывалась вполне невинно – «Санитарно-сырьевое управление». Теперь там красовалась другая вывеска – «Г. Король Круговорот Даров Природы». Небольшую дверцу в гигантской створке ворот открыл тролль. Гари придерживался весьма прогрессивных взглядов, когда дело касалось приёма на работу представителей нечеловеческих видов, и был одним из первых предпринимателей в городе, задействовавших в своём производстве троллей. У троллей отсутствовало обоняние, и они идеально подходили для работы с органическими веществами. Да. Я хотел бы поговорить с господином Королём. О чём? О покупке крупной партии бумаги. Скажи, что пришёл господин Деслов. Лады. Дверь захлопнулась. Они стали ждать. Через несколько минут дверь снова распахнулась. Господин король примет вас, провозгласил тролль. Так Вильям и хороша гора ощутились в святая-святых человека, который, как поговаривали, хранил использованные носовые платки. На тот случай, если кто-нибудь вдруг откроет способ извлечения серебра из козявок. Огромные ротвейлеры бросались на прутья клеток, стоявших по обе стороны от двери. А ночью Гарри выпускал их во двор, и об этом знали все. Он лично позаботился о том, чтобы об этом знали все. Любой ночной злоумышленник должен был очень хорошо уметь ладить с собаками. Если, конечно, не хотел превратиться в несколько фунтов столь ценимого дубильщиками первосортного собачьего дерьма белого. Кабинет короля Золотой реки находился на втором этаже склада, и окна его выходили во двор, чтобы хозяин мог в любой момент насладиться видом исходящих паром куч и цистерн своей империи. Даже сидя за столом, Гарри, король, производил впечатление настоящего великана. Лицо его розоволаснилось, а несколько оставшихся прядей были аккуратно зачёсаны через лысину. Представить его иначе, как в рубахе и подтяжках, было невозможно, даже когда он одевался во что-то другое. Как и без огромные сигары, которую он не выпускал изо рта. Возможно, впрочем, эта сигара служила одним из средств защиты от ужасной вони, которая была своеобразной торговой маркой Гарри. «Добрый вечер, парни!» Приветливо поздоровался король. «Чем могу? Ха! Как будто я и сам этого не знаю!» «Ты помнишь меня, господин король?» Спросил Вильям. Гарри кивнул. «Ты ведь сынок Лорден и Слова! В прошлом году ты написал в своем письме о свадьбе моей дочери Дафны. Подумать только, а наши Дафночки прошли все эти шишки. Моя Эфи была вне себя от счастья. Письмо теперь несколько разрослось, господин король. Слухал, слыхал, откликнулся толстяк. По ру твых письм уже привезли с мусором полезный материал. Я бы просил ребят складывать твои листки отдельно. Сигара переместилась из одного уголка ёрта в другой. Гарри не умел ни читать, ни писать, но это ничуть не мешало ему занимать положение куда выше тех, кто умел и то, и другое. Несколько сотен рабочих разбирали его мусор. Наёмёт ещё парочку, которые будут разбирать ещё и слова. Господин король, произнёс Уильям. Слушайте, порнь, я не идиот, перебил его Гарри. Догадываюсь, почему вы здесь. Ну, бизнес есть бизнес. Сами знаете, как бывает. Ну без бум-оги у нас, этого самого бизнеса, как раз и не будет. Взорвалась хороша гора. Сигара снова переместилась. А ты, значит, са... господин Хорошагора, представил Уильям, мой отпечатник. Гном стало быть, сказал Гарри, оглядывая Хорошагору с головы до ног. Ничего не имею против гномов. Правда, сортировщики из вас дерьмовые гноли обходятся дёшево. ус едают половину мусора. А вот строляме нет проблем. Они работают на меня, потому что я хорошо плачу. Но лучше всех големы. Могут сортировать мусор днём и ночью. Ценятся на вес золота и почти столько же хотят получать. Сигара отправилась в очередное путешествие порту. Извините, парни. Сделка есть сделка. Рад бы помочь, да не могу. Продал всю бумагу. Правда, не могу. Ты просто решил накинуть, да? <просил> Спросил хороша гора. Гари, прищурившись, посмотрел на него сквозь сигарный дым. И ты будешь рассказывать мне о кидаве? Ты хоть знаешь, что такое таширун? Гном пожал плечами. Я знаю, встрял Уильям. Существует несколько значений, но мне кажется, ты имеешь в виду большой комок грязи вперемешку с монетами. которые встречаются в старой канализации в местах, где возникают водовороты. Порой из таких комков можно наковырять немало монет. Что? Гарри был настолько удивлён, что даже сигара у него во рту замерла. Да у тебя руки как у девчонки. Откуда ты это знаешь? Просто люблю разные слова, господин Король. Я пошёл чистить канализацию, когда мне было 3 года. Поделился Гарри, вставая со стула «И в первый же день нашел свой первый тошерун Конечно, один из пацанов постарше отобрал его у меня И ты говоришь мне о кидалове? Но уже тогда у меня был нюх на деньги А потом...» Они сидели и слушали Вильям более терпелива, чем хороша гора «История вправду была увлекательной, если, конечно, у тебя был соответствующий склад ума» Хотя большую её часть Уильям и так знал. Гарри любил поговорить о своём прошлом. Молодой Гарри, король был уличным мальчишкой с большой мечтой. Он прочёсывал берега и даже поверхность мутного Анка в поисках монет, кусочков металла, годных для использования комков угля, буквально всего, что могло хоть где-то хоть чего-то стоить. Когда ему исполнилось 8, на него уже работали другие мальчишки. Другие банды предпочитали держаться от выскочки подальше. Гари и сам неплохо дрался, но кроме того, он мог позволить себе нанять тех, кто умел это делать ещё лучше. Так продолжалось достаточно долго, а потом началось восхождение короля на трон через конский навоз, продаваемый вёдрами, на каждом из которых был указан точный источник, к тряпкам и костям, металлолому, бытовому мусору и знаменитым бочкам. восхождение к поистине золотому будущему. Это было похоже на историю цивилизации, но только увиденную с самого дна. А ты состоишь в какой-нибудь гильдии, господин король? спросил Уильям, когда тот замолчал, чтобы перевести дыхание. Сигара перекачивала из одного угла рта в другой так быстро, что Уильям понял, ему удалось нащупать болевую точку. Проклятые гильдии, пробормотал Гарри. Меня пытались записать в гильдию нищих. Меня, человека, который ни разу в жизни не попрошайничал. Какое нахальство! Но я их всех послал куда подальше. Связываться ещё с этими гильдеями. Я хорошо плачу своим ребятам и могу на них положиться. Именно гильдии пытаются нас разорить, господин король. Ты это знаешь. Насколько я понимаю, ты предпочитаешь знать буквально всё. И если ты не продашь нам бумагу, мы проиграем. Ну как я могу нарушить уже заключённый контракт? буркнул Гарри Король. Это мой таширон, господин Король, сказал Уильям. И сейчас его пытаются отобрать пацаны постарше. Гарри помолчал, потом тяжело встал из-за стола и подошёл к огромному окну. Пырнь, гляньте-ка вон туда, позвал он. Часть двора занимало огромное колесо, управляла которым пара големов. Колесо приводило в действие скрепучий бесконечный транспортёр, тянущийся вдоль всего двора. На одном конце транспортёра тролли широкими лопатами грузили мусоры с кучи, которая пополнялась непрерывно подъезжающими телегами. Вдоль транспортёра стояли големы, тролли и даже люди. Они внимательно рассматривали в мерцающем свете факелов движущийся перед ними мусор. Периодически один из рабочих что-то выхватывал и бросал в стоящие за спинами бочки. Рыбьи головы, кости, тряпьё, бумага. У меня пока 27 бочков, включая один для золота и серебра. Вы удивитесь, что люди иногда выбрасывают по ошибке. Ложка-ложечка, звени нам колечка, подмани. Частенько напевал я своим дочерям, когда они были маленькими. Твой листок с новостями попадает в бачок номер шесть для низкосортных бумажных отходов. Большую их часть я продаю Бобу Холтли, который занимает пятый и седьмой склады. А что он с ними делает? Спросил Вильям, отмечая про себя характеристику низкосортная. Массу для туалетной бумаги? Ответил Гарри. Жена от нее просто в восторге. "Наверное, уже пора убирать посредника", он вздохнул, не замечая резкого перепада в самоуважении Уильяма. "Знаешь, иногда я стою здесь по вечерам, слушаю, как грохочет транспортёр, смотрю, как отражается заходящее солнце на стенках баков от топливков, и слёзы наворачиваются на глаза. Честно говоря, сэр, со мной происходит то же самое", признался Уильям. "Послушай меня, парень, Когда тут пацан отобрал у меня мой первый таширу, я же не стал никому жаловаться. Я знал, что у меня есть способности. Я просто не сдался и нашёл другой. А на своё восьмилетие я сделал себе подарок. Нанял пару троллей, чтобы они отыскали моего обидчика и выбили из него всю дурь. Ты знаешь об этом? Нет, господин король. Гарри король долго-долго смотрел на Уильяма сквозь сигарный дым. Вильям чувствовал себя так, словно его переворачивают и разглядывают, как нечто найденное в мусоре. «Моя младшенькая, Гермион, выходит замуж в конце следующей недели», сообщил Гарри. «Крутой будет праздник. В храме Оффлера. Хоры и все такое. Я пригласил всех главных шишек. Эфина стояла. Не придут, конечно. Только не Гарри Моче». Правда могла бы присутствовать. «Моя мать». Заметил Вильям и сделать цветные картинки. Но уже завтра нас не станет. Цветные, говоришь? Наняли кого-то раскрашивать? Нет, у нас э, особый метод, сказал Вильям, безнадёжно надеясь, что Отто говорил правду. Он уже не цеплялся за тоненькую веточку, а стремительно летел вниз с дерева. Интересно было бы глянуть, Пробромотал Гарри Взял сигару двумя пальцами Внимательно осмотрел тлеющий конец И снова сунул сигару в зубы Затем, сквозь клубы дыма Возрился на Вильяма Вильям почувствовал себя Крайне неуютно Так чувствует себя образованный человек Понимая, что совсем не образованный человек Который в данный момент его рассматривает На самом деле В три раза хитрее и умнее его «Господин король, нам действительно нужна эта бумага», сказал он, чтобы как-то нарушить напряженную тишину. «А в тебе что-то есть, господин дослов», сказал король. «Я покупаю и продаю чинуш, когда мне заблагорассудится. Но ты не кажешься мне обычным чинушей. Ты кажешься мне человеком, который готов перелопатить тонну дерьма, чтобы найти один-единственный фартинг. И я никак не могу подпишись». понять, почему мне так кажется. Послушай, господин король, продай мне немного бумаги по старой цене, взмолился Вильям. Не могу. Я ж сказал. Сделка есть сделка. Гравёру мне заплатили, отрезал Гарри. Вильям открыл было рот, но хороша Гара схватил его за руку. Король явно размышлял о чём-то и хотел сам принять решение. Гари снова подошёл к окну, долго и задумчиво смотрел на испускающие пар кучи мусора во дворе. А потом: "О! Вы только посмотрите!" воскликнул он и даже отошёл на шаг от окна, словно к чему-то крайне удивившись. "Видите телегу, вон у тех ворот? Они видели телегу". Сотню раз говорил своим парням: "Никогда не оставляйте у открытых ворот гружённую телегу". Рано или поздно её обязательно сопрут. Уильям даже представить себе не мог человека, который посмел бы украсть хоть что-нибудь у короля Золотой реки, владельца множества раскалённых докрасна да компостных куч. Последняя четверть заказа для гильдии гравёров. Ни к кому не обращаясь, заметил Гари: "Если кто уведёт эту телегу прямо с моего двора, мне ж придётся платить". «Обязательно надо сказать об этом бригадиру!» «Совсем растяпистым в последнее время стал!» «Вильям, нам пора!» Намекнул хороша гора, хватая Вильяма за рукав. «Почему мы ведь еще не...» «Как мы сможем отблагодарить тебя, господин король?» Спросил гном, толкая упирающегося Вильяма к двери. «Подружки-невесты будут одеты в платье одыниль, "Хотя я понятия не имею, что это такое", сказал король Золотой реки. "Да, и если до конца месяца я не получу свои 80 долларов, вы, парень, окажетесь по уши. Сигара совершила круиз во рту. В беде? Причём головой вниз". Через 2 минуты телега со скрипом выехала за ворота, провожаемая взглядом на удивление безразличного бригадира тролля. «И совсем это у него ровство», – убежденно произнес хороша гора, подстегивая лошадей. «Король вернет этим хадам их деньги, а мы рассчитаемся с ним по старой цене. Все останутся довольны, за исключением инфо. Но кому до этого есть дело?» «Мне не очень понравилось про уши в беде», – заметил Вильям. «Да еще и головой вниз». «Я ниже тебя ростом». Так что мне всё равно, чем вниз: головой или ногами. Проводив взглядом телегу, король вызвал снизу одного из своих помощников и приказал принести из шестого бочка номер правды. Он сидел совершенно неподвижно, шевелилась только сигара во рту, пока ему читали замызганный мятый листок. Потом он широко улыбнулся и попросил помощника повторить несколько особенно понравившихся мест. "Ха-ха", сказал Гарри, когда тот закончил. "Я так и думал. Этот юноша прирождённый разгребатель грязи. Жаль, что он родился так далеко от настоящего дерьма". "Господин король, мне составить кредитовую записку гравёрам?" "Да. И вы полагаете, они вернут деньги, господин король?" Обычно Гарри король не терпел подобных вопросов со стороны помощников. Его работники находились здесь, чтобы складывать и вычитать, а не обсуждать политику. С другой стороны, Гарри стал богатым только благодаря тому, что умел разглядеть звёзды в грязи. А специалистам нужно доверять, хотя бы иногда. "Что это за цвет?" одел Ниль спросил он. "Очень сложный цвет, господин король, бледно-голубой с зеленоватым оттенком. А можно найти краску такого цвета?" Я могу выяснить, но это будет дорого стоить. Сигара совершила очередное путешествие в по порт Гарри Короля. Со своих дочерей он пылинки сдовал. Это было всем известно. И очень переживал, что его дочки страдают из-за такого отца, как он, которому нужно как минимум дважды принять ванну, чтобы выглядеть просто грязным. Мы будем приглядывать за нашим писателем, сказал он. Намекни парням Хорошо. Не хочу, чтобы Эфочка расстроилась.